Рауль в бешенстве сжал кулаки, но спорить не стал. — Так, так, — подумал Грей, — скандал в святом семействе. Взглянув на вигра, Грей увидел, что тот смотрит на него напряженным взглядом. Указав глазами в сторону бассейна, Грей дал понять монсеньору. — Ныряйте при первой же возможности! А затем стал снова смотреть на вход в туннель, где скрылась передовая группа головорезов. Только бы он не ошибся с загадкой сфинкса. А если он все же ошибся то и его самого, и всех его товарищей ждет неминуемая гибель. Ответ на этот вопрос они узнают прямо здесь, причем очень скоро. Осталось разгадать всего одну загадку. Кому суждено умереть? Монг вывез их из-под града пуль. Его сани летели по воде быстрее любого дельфина. Рэйчел крепко прижался к нему. Наперерез им на огромной скорости мчался гидроцикл с вооруженными людьми. Монк вывернул руль и направил сани прямо в корму вражеского судна. От сильного удара их сани подбросило, и несколько метров они летели по воздуху. Держи! скрикнул монк, за секунду до того, как сани ударились о воду. Перенеся свой вес вперед, он опустил нос этого удивительного приспособления, способного плавать под водой и по поверхности, и они пошли. На погружение. Грохот автоматной поли бы сразу прекратился. Монг выправил курс, и они поплыли горизонтально на глубине примерно одного метра. У него получилось. Монг закрыл глаза. Без маски он здесь все равно мало что мог видеть. Но перед тем, как они нырнули, прямо по курсу он заметил стоявший на якоре плавучий дом. есть только им удалось поднырнуть под него... И оказаться по другую сторону, использовав эту посудину в качестве щита от оружейного огня, который велся с судна на подводных крыльях. Он считал в уме, пытаясь определить направление и расстояние до шлюпки, считал и молился. Они снова вынырнули на поверхность, в объятия солнца и свежего воздуха. Монк вытянул шею, пытаясь определить, далеко ли до шлюпки. Твою мать! Они вынырнулись слишком поздно. Монк! Закричал ему в ухо Рэйчел. Их сани летели прямо в борт плавучего дома, и уклониться от столкновений было уже невозможно. Судно стеной надвигалось на них, а на палубе, выпучив глаза от страха и неожиданности, стояла в чем мать, родила супружеская пара. Вот ведь черт! Монг снова навалился на руль. Опустив нос сани вертикально вниз, они опять нырнули. Вот только осталось ли время для этого маневра? Ответ оказался отрицательным. Нос Саней ударился в киль судна, их корма задралась, Монг впился в рукояти руля стальной хваткой. Теперь сани двигались вдоль корпуса суденышка, обдирая его деревянный бок, В плечо Монга впивались занозы. Крутанув ручку у газа, он направил сани в глубину. Через несколько секунд Монгу все же удалось поднырнуть под плавучий дом. Оказавшись на чистом пространстве, он начал всплыть и, понимая, что времени в обрез. Рэйчел позади него уже не было, ее сбросило с саней после столкновения с посудиной. Грей сдаил дыхание. Из туннеля послышался какой-то шум. Наверное, первый из разведчиков дошел до его конца. Туннель, должно быть, и впрямь оказался коротким. — Эйнголтюр! — послышался крик из туннеля. — Золотая дверь! — Рауль поспешил к входу в туннель, таща за собой Грей. Вигара возле бассейна остался охранять один из пловцов, держа пленников под прицелом ружья для подводной охоты. Туннель, освещенный светом фонариков, тянулся всего на тридцать метров и слегка изгибался. Его предположный конец пока не был виден, зато впереди маячили спины Сейхана и одного из боевиков Ордена Дракон. Грей испугался при мысли, что... Они, возможно, ошиблись относительно золотого ключа. А вдруг он предназначался именно для этой двери? «Не — Не заперта послышался новый крик. С того места, где он находился, Грей услышал, как открывается дверь. Но этот звук прозвучал подозрительно громко. Сейхан, видимо, тоже обратил на это внимание, поскольку она развернулась и кинулась к выходу. Однако было слишком поздно. Из стен на всем протяжении туннеля выскочили длинные острые стальные колья, протыкая плоть, ломая кости людей, оказавшихся внутри прохода.